«Дай мне его же, тата, я буду править», — попросил Мемнон. Я и раньше позволял ему править лошадьми, поэтому он говорил вполне уверенно, хотя голова его едва высовывалась над передком кресницы Я не посмел рассмеяться, мальчик очень серьезно относился к себе. «В следующий раз, мэм, а пока смотри и учись». Наконец, до ближайшего сернобыка оставалось только сотни шагов. Стадо не выдержало нашего наступления — Около сотни животных во главе со старой, покрытой шрамами самкой, плотной массой двинулись на нас. По моему сигналу мы сомкнули ряды, и колесницы пошли навстречу антилопам сплошной стеной людей и лошадей. В этот момент трубачи протрубили атаку. Я хлестнул лошадей вожжами, и мы галопами помчались навстречу дичи. Тан пускал стрелы из-за моего правого плеча. Я видел, как они летели в антилоп которые приближались к нам. Он в первый раз стрелял из движущейся колесницы, и первые три стрелы полетели мимо. Колесница врезалась в стадо сернобыков. Тан был превосходным стрелком и быстро приспособился. Следующая его стрела попала прямо в грудь старой самки, которая возглавляла стадо. Она, наверное, пронзила ей сердце, потому что животное повалилось вперед, упало на голову и перекувыркнулось. Бежавшие следом за ней антилопы ринулись в разные стороны, подставив бока Тану. Я как зачарованный смотрел, как две следующие стрелы дугой пронеслись в воздухе и воткнулись в землю позади бегущих быков. У стрелка всегда есть искушение стрелять прямо по бегущей мишени, а не куда-то вперед, где она окажется, когда стрела до нее долетит. Точный расчет положения цели довольно сложен, особенно тогда, когда колесница тоже движется относительно дичи. Я постарался облегчить Тану задачу и развернулся в направлении бега животных. Однако меня не удивило, что еще две стрелы Тан послал мимо цели. Затем, как и подобает настоящему мастеру, он приспособился, и следующая его стрела ушла под оперение в грудь серна быка. Он свалил еще трех антилоп тремя стрелами, и охота вокруг нас превратилась в жестокое побоище. Пыль скрыла происходящее, и только изредка мы видели мелькающие в тучах пыли колесницы и бегущих сернобыков. Я правил следом за парой сернобыков, медленно нагоняя их. Когда из-под копыт одного вылетел острый осколок кремния размером с мой палец, царевич Мемнон не успел увернуться, и камень попал ему в лоб. Когда он поглядел на меня, я увидел, что из мелкой раны над его глазом течет струйка крови. — Ты ранен, мем закричал я и начал сдерживать лошадей. — Ничего страшного, — сказал он, и отер кровь краем платка. — Не останавливайся, Тата, правь за ними. Крад побьет нас, если мы остановимся. Я снова направил колесницу в облако пыли, и Луктана по-прежнему пел за моим плечом свою ужасную песню, а царевич кричал и визжал от восторга, как щенок, впервые погнавшийся за зайцем. Часть сернобыков прорвалась через наши ряды и спаслась в пустыне. Остальные повернули и побежали в ловушку. Воины кричали от восторга, лошади держали сернобыки фыркали и мычали. Стрелы вонзались в них, и бьющиеся животные валились на землю. Повсюду вокруг нас раздавался грохот копыт и колес, мы утонули в желтой тучи пыли. Даже самая горячая работящая лошадь не может скакать вечно. Когда я, наконец, остановил терпение клинка и перевел на шаг, пыль лепешками покрывала их потные тела, а пена хлопьями падала на землю. От усталости они опустили головы. Мало-помалу облака пыли отнесло ветром, и нашим глазам предстало ужасное зрелище. Отряд наш рассеялся по всей равнении. Я насчитал пять колесниц, колеса которых разлетелись во время охоты. Перевернутые экипажи казались сломанными игрушками непослушного великана, раненые лежали на песчаной земле у разбитых колесниц, а их товарищи стояли на коленях рядом с ними и обрабатывали раны. Теперь даже уцелевшие колесницы остановились. Лошади у всех были измотаны, они тяжело дышали и белая пена капала с их морд. Лошади обливались потом, как будто переплыли реку. Убитая дичь без какого-либо подобия порядка усеяла равнину так же, как и остановившаяся клесница. Большинство подбитых животных были мертвы, и тела их лежали на боку. Те же, которые оказались покалечены или ранены, стояли, опустив голову или хромая, пытались уйти в дюны. Таков жалкий конец любой охоты, когда горячка восторг проходит и приходится собирать раненую дичь и избавлять ее от мучений. Неподалеку я увидел старого сернобыка, который сидел на парализованных задних ногах, опираясь на прямые передние. Стрела торчала посредине его спины, я понял, что наконечник перебил хребет. Я взял второй лук с подставки в колеснице и спрыгнул на землю. Когда я подошел к покалеченной антилопе, она повернулась и посмотрела мне в глаза. Потом, собрав последние силы, самец пошел на меня, подтягивая за собой парализованные задние ноги. Его огромные черные рога... Мотались со стороны в сторону, но в глазах стояли слезы предсмертных мучений. Мне пришлось послать две стрелы ему в грудь, прежде чем он, наконец, застонал, повалился на землю и замер, дернув несколько раз ногами. Когда я взбирался на колесницу, посмотрел на царевича. По щекам его текли слезы, а перемазанное кровью лицо скривилось от жалости к серную быку. Он отвернулся от меня, чтобы скрыть слезы, но я гордился им. Тот неохотник в ком нет жалости к дичи. Я взял его за кудрявую головку и повернул к себе. Медленно и нежно обработал рану на лбу и повязал голову полоской полотна. В ту ночь мы стали лагерем на равнине цветов, и их сладостный аромат наполнял темноту, перекрывая запах свежей крови. Луны не было, но звезды усеяли все небо, холмы купались в их серебряном свете. Мы поздно засиделись у костров, наслаждаясь жареным на углях печенью и сердцем сернобыка. Сначала царевич сидел у костра между мной и Таном, но воины и командиры изо всех сил старались привлечь его внимание. Он покорил их сердца, они звали мальчика к себе, и по их приглашению царевич стал переходить от одной группы к другой. Охотники следили за своей речью и шутками, чтобы не оскорблять юных ушей. Именном чувствовал себя свободно в их обществе. Большой шум подняли вокруг повязки у него на голове. Теперь ты настоящий воин, говорили они, как и все мы, и показывали ему свои шрамы. Ты правильно сделал, разрешив ему пойти с нами, сказал Ятану, пока мы с ним гордо следили за малышом от своего костра. Это лучший урок, который можно дать молодому воину. Люди уже полюбили его, согласился Тан. А военачальнику нужны только две вещи. Одна — удача, другая — преданность войск. Нужно будет разрешать Мемнону участвовать в каждой охотничьей экспедиции, если это будет не слишком опасно, — решил я. Итан ухмыльнулся. Предоставляет себе возможность убедить в этом его мать. Кое в чем она не слушает даже меня. На другом конце лагеря Крат учил Мемнона новому, прилизанному варианту маршевой песни. У царевича был нежный, чистый голос. Воины стали хлопать в ладоши, отбивая ритм, и присоединились к песне. Они громко протестовали, когда я попытался отправить царевича спать под колесницу. Даже тан поддержал их. — Позволь мальчику остаться с нами подольше. Только далеко за полночь мне удалось наконец завернуть царевича в одеяло из овчины и уложить спать под колесницу. «Та — Та-та, я когда-нибудь буду стрелять так же метко, как вельможа танн? — сонно спросил он. — Ты станешь одним из величайших военачальников нашей страны. В один прекрасный день мой резец создаст каменные обелиски в честь твоих побед, и весь мир узнает о них. Малыш задумался, а потом вздохнул. — Когда ты сделаешь мне настоящий лук, настоящий, а не игрушечный? — Как только ты сможешь натянуть его. — Спасибо, Тата, мне так хочется этого. И уснул быстро, будто задули лампу.